Страница 319, письмо 258. Шимановскому, губернарчуку и Гунько. 1895 год, мая 12, Москва. Очень рад был получить ваше письмо, еще более буду рад, если мне удастся исполнить ваше желание. То, что возмущает вас, уже давно до глубины души возмущает меня, но до сих пор не было случая цензурно высказаться. Письмо ваше поощряет меня к этому. Примечание первое. Лев Толстой. Примечание. Авторы этого письма, 22 апреля, сельские учителя высказали в нем свое возмущение телесным наказанием людей крестьянского сословия, свидетелем которого стал Шимановский и просили Толстого выступить в печати с протестом. В декабре Толстой написал статью «Стыдно! Смотри том 17» настоящего издания. Конец примечаний.